Могу ли я, отвергающий церковь деист, зависеть от них?» Резкой болью отозвался в сердце моро расстрел Аржантона. Он глубоко скорбел о гибели полковника Жака Уде. Муро сказал, что Аржантон никогда не был филадельфом. Он был просто порядочным человеком. А в убийстве Уде я подозреваю Савари. Сейчас я боюсь за Виктора Лагори, как бы он не допустил роковой ошибки. Он мне нужен. Нужен именно в Париже.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 Этот умный реалист имевший связи с Лондоном, тоже делал попытки заманить Муро в армию короля, но уже не для колоний, а в Португалию. «Зачем? У них ведь там герцог Веллингтон». «Веллингтон и останется Веллингтоном, а ваше имя слишком известно Франции. Появлением в Португалии вы сможете внести разброд в сознание французских солдат». «Никто из французов еще не забыл о вашем конфликте с Наполеоном». «Какой там конфликт?» — отмахнулся Муро.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 Не наша ли это глупость? Когда здесь был этот хряк Шварценберг, мы гарантировали ему наше бездействие в войне, и корпус князя Голицына действительно не заливал Австрию кровью. Но я тогда сглупил, лично отредактировал протокол беседы со Шварценбергом, и теперь, надо полагать, Наполеон нашел его в шонбрунском кабинете Франца. «Государь, сейчас до разрыва не дойдет. У Наполеона столько разных дел, как у паршивой сучки Блох». «Пожалуй, согласился Александр». «Если что нового». Румянцев сказал, что пани Мария Валевская беременна от Наполеона. На это царь отвечал ему с раздражением, что его Нарышкина тоже беременна. К сожалению, Николай Петрович, эти новости не могут стать событием для Европы. На пороге его кабинета вскоре появился Арман Калинкур, расстроенный, и сказал, что служить более не в силах. «В чем дело, Калинкур? Объяснитесь. Я настолько уже свыкся с вами, что мне потерять вас жаль». Наполеон сослал в глушь Нормандии мадам Канизи, которую посол страстно любил. Но ведь, назначая маркиза в Петербург, он же сам обещал дать разрешение на брак с нею. На глазах Калинкура вдруг блеснули злые слезы. «Как он не понимает, что я обладаю всеми секретами его же государства, и, будучи оскорбленным, я могу сразу предать его, чтобы отомстить за все сразу! За все!» Александр резким голосом отвечал ему. «Нет». Вы не сделаете этого, Калинкур. Все, что нужно мне знать, я все это знаю. Хорошо знаю. Без вас. Он не пугал Калинкура. Он сказал правду. Русская агентура во Франции работала намного лучше французской в России. Теперь же, после явной измены Толейрана и Фуше, Петербург ожидал усиленного наплыва свежей информации. Политическая служба русского кабинета Александра Первого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 В дверях квартиры появились четыре агента. «Генерал Лагари, не с места! Именем императора!» Без суда и следствия его заточили в замок Лафорс. Савари сам и сказал ему, что заключение пожизненно. «Не обижайся на меня, Лагари! Лафорс все же лучше каенны, где даже тарелка с супом, еще не остывшим, уже шевелится от обилия москитов». В тюрьме Лагари встретил генерала мале Какие новости от Муро, шепнул тот. Муро расстрелял бы меня, узная он только, как я глупо попался. Ведь я готовил тебе побег. Утешься, лагари, я сам устрою тебе побег. Лишь бы Наполеон убрался из Парижа подальше. Кто бы мог подумать, что эти люди на целых три часа берут Париж у Наполеона, возвращая его в Лон республики